Глава вторая. «В те дни я хорошо изучил Амстердам. Я стал понимать, не только как город, разросся годовыми кольцами вокруг старой сердцевины, лучше даже сказать, вековыми кольцами, но и как люди ведут себя на улице. Пешеходы, велосипедисты и водители играли в вечную игру, состоящую в том, чтобы толпиться и не останавливаться, и переходить дорогу, и тормозить, и срываться с места». По серому асфальту или коричневым булыжникам, мимо парадных особняков, вдоль каналов или офисных зданий, под кричащей, яркой рекламой или в темных узких улочках, словно прорытых между рядами мрачных домов. Погода часто была непредсказуемая с ливнями и голубым небом, и яростными тучами, и мокрыми улицами, и злобно вспыхивающими стоп-сигналами машин. На каждом крутом повороте и при резком торможении коробки с архивными документами съезжали вперед или в сторону. Мы сидели втроем на переднем сиденье. Йохан за рулем. Я как самый малогабаритный посередине. Все было так, как и должно быть. В разных частях города располагались большие запасники, куда много лет складировались различные архивы, и их тоже нужно было перевести в новое здание на Амстелдейк. Самый большой запасник находился на бывшем хлебозаводе на углу Весперстрат и канала Неуве-Принсенграхт. Это было неприступное, гордо возвышающееся кирпичное сооружение XIX века с проржавевшими железными скобами, узкими окошками и хаотично понатыканными разномастными круглыми трубами. Небольшие арки вели в лабиринт помещений с низкими потолками, заполненных стеллажами и освещенных мерцающими лампами дневного света или гаражными лампами-переносками, соединенными при помощи километровых удлинителей с ближайшей розеткой. Крутые лестницы с сумрачными лестничными площадками соединяли этажи и междуэтажья, составленные друг на друга и задвинутые друг в друга так, что возникало подозрение. Что одному лишь архитектору проекта в свое время еще удавалось понять, как устроено это здание – да и то, если разложить перед ним чертежи и ни в коем случае не отвлекать, соблюдая полнейшую тишину. В этих лабиринтах хранились старые документы различных муниципальных служб, больниц и полицейских участков. Вместе с другими товарищами по дилдо-столу нас с Ленноксом регулярно отправляли на несколько дней или даже недель на этот бывший хлебозавод. Чтобы мы подготовили весь архив к переезду, Обычно под руководством Йохана Штрауса, который, если мы ко времени отъезда успевали потеряться, забирался в лабиринт и кричал «Мальчики, уезжаем!». И этот его вопль подхватывали остальные, пока от него не начинало ходить ходуном все здание, после чего нам с Ленноксом удавалось вычислить, где располагался первоначальный источник звука. Однако этот хор никогда не был по-настоящему многоголосым, не так уж много людей там разгуливало. Бродя по этажам, мы с Леннексом периодически натыкались на тени в рабочих халатах. Это все как на подбор были старые мужчины с зачесанными назад седыми волосами и в очках в тяжелой оправе. Все они делали что-то непонятное с архивами, а впрочем, кто знает, может, они застряли здесь еще с того времени, когда в этом здании находилось массовое производство хлеба насущного. Леннокс подначивал меня как-нибудь до такого человека дотронуться, чтобы наверняка понять, что это не привидение, и договорившись о надлежащем вознаграждении. Я решил в следующий раз, когда такой призрак вырастет перед нами из темноты, внезапно отклониться от траектории и столкнуться с ним. Прошло несколько дней, прежде чем я набрался смелости. У меня получилось коснуться его плечом. Он сделал шаг в сторону пробормотал, что мне следует лучше смотреть, куда я иду, и продолжил путь, так и не встретившись со мной глазами. Сейчас я уже не помню, на что мы с Ленноксом договаривались, может, он потом всю неделю покупал мне миндальные коржики, за которыми мы ходили в обеденный перерыв в кондитерскую на Йоденбристрат. В один из наших походов по заводу, куда мы отправлялись в перерывах или даже в рабочее время. Мы обнаружили в глубине второго этажа, в боковой части здания, если принять в качестве допущения, что мы хоть как-то в нем ориентировались, помещение с длинным столом, освещённым тремя лампами с абажурами из зеленого стекла, закрепленными на одинаковом расстоянии друг от друга на горизонтальной медной штанге, подобно тому, как в традиционных голландских коричневых кафе расположены светильники над бильярдом. В свете этих ламп передвигались трое-четверо мужчин. Они совершали какие-то медленные движения. Время от времени один из них отходил на шаг назад, чтобы затем опять вернуться к столу и наклониться над ним. На секунду мне показалось, что они и впрямь играют в бильярд, но столешница была занята бумагами, папками и каким-то странным объектом, больше всего похожим на распотрошенную коробку. По задней стене помещения шли стеллажи с архивными коробками, папками-регистраторами, стопками бумаги и еще такими же странными коробкообразными объектами, как на столе. Я посмотрел на Леннокса, подняв брови. Он в ответ осторожно пожал плечами, как будто слишком энергичное движение могло бы спугнуть мужчин за столом. Эти мужчины были старые, как минимум такие же старые, как материализовавшиеся привидения, которых мы нет-нет, да и встречали в заводских закоулках. Только эти были не в халатах, а в свитерах или в вязаных жилетах и кожаных ботинках, издававших скрип каждый раз, когда кто-то отходил от стола или возвращался к нему. До этого мы никогда не видели ни этих людей, ни этого помещения, но знали, что находимся в секторе полицейских архивов. Может, это было как-то связано. Один из мужчин открутил крышку термоса и налил три стаканчика кофе. Запах долетел до нас — и взгляды находящихся с нами в одном помещении тоже. Как будто запах вел их за собой. Во всяком случае, они все повернули голову к нам и стали молча нас рассматривать. Единственное, что в этот момент двигалось, был парад кофе. Он кольцами поднимался над стаканчиками в свете бильярдных ламп. Один из мужчин повернулся к столу, взял стаканчик и опять устремил свой взгляд на нас. «Вам что, делать нечего?» Спросил он. Мы посмотрели на него в ответ, но ничего не сказали, и тут я услышал вдалеке. «Мальчики, уезжаем!» И по звучанию этих слов становилось понятно, что до того, как я сейчас услышал этот крик в первый раз, он уже точно раза три-четыре успел огласить заводские стены. Мы ретировались, отправились на поиски Йохана, и через четверть часа, когда уже ехали по унылой и серой предвечерней Вибаустрат, Леннокс спросил а те детки под лампами за столом, кто это? Я расстроился, что он задал этот вопрос. Я уже было представил себе, что во время наших блужданий по заводу мы еще не раз случайно выйдем к ним. Но при этом так никогда и не запомним, как к ним попасть, так что оказаться там всегда будет приятной неожиданностью, и что мы будем останавливаться на пороге, образно говоря. Ведь порога там не было, был лишь широкий проем в стене соседнего помещения, и что со временем эти мужчины проникнутся к нам доверием. И что в один прекрасный день кто-то из них оторвется от стола и подольет нам кофе из термоса в стаканчике, которые мы держим в руках, потому что как раз решили пройтись во время перерыва на кофе. А потом он пригласит нас подойти к столу и объяснит, чем они там занимаются, и что это за странные развороченные коробки, в которых, как я сейчас, сидя в микроавтобусе, вспоминал, были какие-то маленькие раскрашенные объекты. Как будто моя память — это видеозапись, из которой я могу по своему желанию выдергивать стоп-кадры и увеличивать их. — А это вы наткнулись на полицейских с их объемными моделями? — улыбнулся Йохан то есть, извините, бывших полицейских, они уже на пенсии. Интересно, что с ними будет, когда мы закроем хлебозавод? Мы стали спрашивать дальше объемные модели. Полицейские на пенсии? И Йохан удовлетворил наше любопытство, пока мы ехали по узким улочкам Бетандорпа, разыскивая адрес, где, по содержащимся в фолианте непогрешимым сведениям, нас должен был ждать архив социал-демократического общества спортивной рыбной ловли. Район Амстердама, задумывавшийся как деревня-сад, при постройке в 1923-1925 годах широко использовался бетон, что и дало название району – деревня Бетонка. Но даже после того, как секрет был раскрыт, мы все равно во время блужданий по заводским лабиринтам часто останавливались у помещения, где эти мужчины, склонившись над столом, трудились над своими проектами. Нам так и не удалось выучить дорогу к ним. Мы только приблизительно знали, куда идти, и в точности так же, как я себе и представлял. Каждый раз оказывалось неожиданностью, в какой именно момент перед нами предстанет проем в стене, за которым мужчины стоят за своим длинным столом. Мы останавливались в сторонке, как посетители зоопарка, отделенные невидимым барьером от существ, которые живут своей жизнью и которым не надо мешать. Однажды утром мы отправились блуждать раньше, чем обычно, и за столом никого не застали. В помещении было темно, бильярдные лампы над столом выключены, даже казалось, было как-то холоднее. Единственный источник света находился за приоткрытой дверью, за которой обнаружилась выложенная плиткой лестница. Через несколько минут по этой лестнице спустится один из полицейских пенсионеров, но пока что мы были одни и могли воспользоваться случаем и рассмотреть все то, что было расставлено на столе. Йохан объяснил, что те три-четыре человека, кто сюда приходил, занимались старыми нераскрытыми убийствами. Загадочные развороченные коробки, которые стояли на столе и стеллажах, были подробными макетами тех мест, где произошло убийство. Несколько макетов стояло на столе, два из них представляли собой сильно уменьшенное внутреннее помещение, состоящее из нескольких комнат, в один даже входил фрагмент улицы с фонарем и прислоненным к дому велосипедом. На стеллажах стояли еще и другие, но было слишком темно, чтобы разглядеть, что там. К тому же изучать их уже было некогда, по лестнице уже спустился первый эксполицейский. Мы не слышали, как он шел, и заметили его присутствие только по внезапному и недолгому снижению интенсивности света. Только ничего не передвигайте, пацаны. Мы отступили на шаг назад. Мужчина разделся и перебросил куртку через спинку стула. Потом подошел к столу, вытянул руку вверх, и подкрутил лампочки под зелеными абажурами. Одна за другой они зажглись. Свет падал на стол, с каждой зажженной лампочкой остальная часть помещения все больше погружалась во мрак. Мы с Ленноксом так и остались стоять, нас ведь никто не прогонял. У пенсионера-полицейского был с собой пакет, из которого он достал термос и поставил его на стол. Остальные сейчас придут, пробурчал он, как бы успокаивая нас, будто мы договаривались о встрече со всеми сразу. Я рассматривал макет с фрагментом улицы, и мужчина сказал, это недалеко отсюда, на Ахтерхрахт. Я кивнул, хотя и не знал, где этот канал находится. Я смотрел сверху на комнаты, обставленные миниатюрной мебелью. В спальне рядом с кроватью на животе лежал человек в луже крови. На нем был темно-серый костюм, но не было обуви. Какой бы маленькой ни была фигурка, на каждой ноге были отчетливо видны все пять пальцев. Подошвы были слегка испачканы. «Он ходил босиком», — сказал я. Бывший следователь вытащил из пакета несколько пластиковых стаканчиков и поставил их на стол. «Да, но мы не знаем, когда», — сказал он, не глядя на меня. Может быть, он просто редко мыл ноги. «Да, это так», — произнес я пристыженно. Вопрос скорее в том, — сказал Леннокс, — что случилось с его ботинками. «Хороший вопрос», — ответил мужчина. Мне показалось, что вопрос был довольно-таки заурядный. «Они у него под кроватью, но вам их, конечно, не видно». Полицейский убрал солба свои седые с прожилтью волосы, подошел к макету и поднял с пола миниатюрную кровать. Там среди несоразмерно больших метелок для смахивания пыли стояли два мужских ботинка. А носки где? спросил Леннокс. Вот именно, ответил полицейский. Где носки? Что у тебя с носом? Подрался? Нет, я таким родился, сказал Леннокс. Это можно исправить, произнес мужчина. Сейчас такие технологии. С лестницы послышались звуки шагов и в помещение вошли еще трое экс-полицейских в теплых куртках и с пакетами в руках. Один из мужчин расстегнул молнию на куртке, подошел к столу и достал из пакета какую-то коробочку, открыл ее, приподнял что-то и аккуратно поставил перед камином в гостиной дома на Ахтерхрахт. Это была маленькая блестящая черная печка-буржуйка. Сзади из нее торчала короткая труба, которую он воткнул в зияющую пасть камина. Остальные наклонились над макетом и одобрительно что-то прогудели. Как-то само получилось, что мы с Ленноксом освободили им место. «Все дело в деталях», — сказал нам тот, кто пришел первым. Пока остальные снимали куртки, он убрал из спальни кровать, и труп, и ботинки, для них ему потребовался пинцет. Осталось только пятно крови. «Сегодня будем клеить обои в спальне», — сказал он. Другой полицейский осторожно положил на стол несколько крохотных малярных валиков. Нам показалось, что пора уходить. Потом мы часто возвращались, и нас никогда не прогоняли. Как будто этим людям спустя годы, ни для кого незаметной работы над проектами, мы во всяком случае прикинули, что они работают никак не меньше нескольких лет, вдруг понадобились зрители. Мы восхищались макетами и несколько раз приходили, чтобы молча посмотреть — после чего полицейские начали показывать нам, что они за последнее время успели улучшить или изменить. Я остерегался высказывать какие бы то ни было умозаключения о соответствующем макету убийства, какими бы блестящими они ни казались мне самому. Это совершенно очевидно не входило в наши функции. Нам надлежало быть свидетелями того, как старики колдуют». «И поэтому мы молча наблюдали, как они корпят над картонками, со своими миниатюрными пинцетами, пипеточками для клея и острейшими лезвиями. Обычно их было четверо, но они были так похожи между собой, старые, коренастые, с сидеющими волосами, в очках, кожаных куртках или ветровках. За старелым кашлем курильщика...» то и дело один из них удалялся в давно не работающий туалет по соседству, чтобы выкурить там самокрутку, что мы никогда не были уверены, что это всегда одни и те же люди. Их могло быть и шестеро или семеро, но никогда не больше четырех одновременно. Они пользовались отдельным входом, как мы скоро обнаружили, небольшая такая арка на набережной. Иногда мы ходили смотреть — как они приезжают в районе 10 или половины одиннадцатого на своих великих или старых мопедах. Однажды они показали нам фотографии, которые служили основой для их мини реконструкций «Вот чем мы сейчас занимаемся», — сказали они. Жуткие фотографии убитой проститутки. Она лежала с проломленным черепом на кровати в комнатушке, где принимала клиентов. От того, что фотографии были черно-белые, эффект только усиливался — От них веяло безысходностью, тотальным одиночеством, полным отсутствием жизни или чувства, как будто нет больше никакой надежды, словно все будет плохо, словно все и так уже плохо. Они меня сильно потрясли, но я не подал в виду. Только после того, как я увидел эти фотографии, мне стало понятно, или я думал, что мне стало понятно, чем занимаются эти следователи в отставке и как это для них важно». За годы службы они сталкивались с подобными сценами постоянно, и эти дела, особенно если преступника так и не нашли, навсегда застряли в их памяти. По фотографиям они выстраивали трехмерные модели, и на каком-то этапе этого процесса голая, бессмысленное горе этих фотографий смягчалось и появлялось что-то, что, несмотря на присутствие крови и трупов, располагало к себе, в чем было какое-то целомудрие. Фотографии засели у них в голове, они строили макеты, чтобы буквально приютить там свои старые воспоминания, вне себя, в этих проекциях. Вряд ли таким образом они могли бы найти новые улики. Не это было главное. Нам с Ленноксом виделся в этом масштабный и длительный процесс проживания травмы, в котором реальный мир уменьшался до размеров кукольного дома. Не знаю, мог ли я в то время все это сформулировать, Но примерно так я и думал, и из-за такой интерпретации приписывал эксполицейским некоторую трагичность, которая хорошо ложилась на мое настроение того периода жизни и соответствовала той мрачной музыке, которую я тогда слушал. Я был молод и пытался казаться мудрее, чем был на самом деле, и вел себя снисходительно учтиво. Откуда это взялось? Для меня загадка». Этому вполне можно было бы посвятить отдельное исследование, учитывая снисходительность в позднеподростковом возрасте, но, наверное, пусть его напишет кто-нибудь другой. В один прекрасный момент я стоял у длинного стола и наблюдал за работой отставных следователей, кому-то из них удалось добиться того, чтобы горел фонарь на Ахтерхрахт, и все испытывали тихую радость по этому поводу. На столе в тот день стояло несколько макетов, и я сказал... Все это так удивительно и неповторимо, надо будет отдать это в музей. И тут, как я сейчас понимаю, что-то изменилось. Словно в тот момент начали тикать часы, будто это мое замечание запустило механизм отсчета, положившего конец безвременью и самоцельному бытию, и обозначившего переход к бытию присваивающему, меняющемуся, конечному» у меня на глазах у бывших следователей опустились плечи, как будто и они вдруг спросили самих себя, а чем это мы тут занимаемся. Я увидел, как тикающие часы отсчитывали наши последние дни на бывшем хлебозаводе и завершали период разъездов с Йоханом. Часы тикали, Йохан упал с лестницы, ездить за архивами теперь стали другие, а там и пришло время сдачи в эксплуатацию последнего из новых запасников — того, что выходит окнами на женское общежитие на улице рюстенбург